Глава двадцать Альвина Дигеладо. Сколько же еще тайн у этого семейства, которые мне предстоит узнать, и те, которые, к огромному счастью, скрыты от меня? Тайну нам мне совсем не хочется знать. Вот только как это практичнее сказать его маме, я не знаю. Вы уверены, что мне это нужно знать? С тоской спрашиваю я и понимаю по выражению лица Гелы, что избежать рассказа никак не удастся. Ты его жена и должна знать все, улыбается она. Наконец-то у меня появится возможность узнать тебя поближе. Что-то мне не нравится эта возможность, грустно отвечаю я. Мне тоже, но что поделаешь? Гела оптимистично улыбается. Мы предполагаем, а великий дракон располагает. Сейчас важно, что вы оба живы и с детьми все в относительном порядке. Гела, а у драконов бывают разводы? Спрашиваю я, пока мужчины выходят из комнаты. «Интересно, куда они пошли?» – провожаю я дар на любопытным взглядом. «Он скоро вернется, а пока я с тобой посижу», – успокаивает меня Гела. «Им нужно осмотреть место происшествия». «Я бы сказала, место преступления». Но драконы слишком упрямы, чтобы менять свое мнение. Для Дары на его кузен не может быть виновен, и это очень злит меня. «Разводов почти нет», – отвечает свекровь. «А среди истинных пар вообще не бывает». А были случаи, чтобы связь истинных разрывалась? Что-то не припомню такого, говорит она. Истинность слишком редко встречается среди драконов, чтобы разбрасываться ею. Но если пара друг другу не подходит, как мы с Дарном, например, что им делать? Вы с Дарном созданы друг для друга, это подтверждает ваша истинность. А если вы до сих пор не нашли общего языка, то виноваты сами, а не связь истинных, утверждает Гела. Ты знаешь, сколько лет я пыталась забеременеть? я мотаю головой двадцать три года шесть месяцев и четыре дня выдает точные цифры геала чем поражает меня до глубины души и для драконов это считается еще быстро императорское читание могла иметь наследника шестьдесят один год они даже думали о преемнике а у вас первый раза получилось впечатляет но я не могу жить с дарыом решаю я поделиться с ней сокровенным Момент для откровения идеален. Мне бы не хотелось, чтобы она потом думала обо мне плохо. Я уважаю Гелу и очень ей признательна за то, что она приняла меня как родную дочь. Он относится ко мне как к вещи, не считаясь моими чувствами. Грубо со мной разговаривает, постоянно приказной тон. Вываливаю я на нее претензии к мужу. У таких приятных людей не может быть такого отвратительного сына. Я жалею, что так быстро забеременела. откровение я. Хотела найти обряд, разрывающий нашу истинность, и вернуться к родителям. Гела как-то странно смотрит на меня. Не осуждающая, а понимающая, что ли. Не могу определить. Даррен знает о твоих намерениях. Спокойно спрашивает она, а я киваю. Насколько я знаю своего сына, он отказал тебе, а ты начала поиски самостоятельно. Я снова киваю. О том, что вы идеально подходите друг к другу, говорит еще и то, что ваши магии приняли друг друга улыбаясь, говорит Гела, а я не непонимающе смотрю на нее. После первой вашей ночи у Дарына появилась белая прядь в волосах, а у тебя черная. Это значит, что конфликта магии нет, рассказывает Гела. Поэтому и дети так быстро появились. Они еще не появились, их еще выносить надо в нервной обстановке замка. Да и прядь волос Дарына белая, это значит, что ледяная магия Дигелада возвращается, радостно говорит она, легонько сжав кисть моей руки. Так как ты думаешь, отпустит тебя мой сын? когда с твоим появлением дела нашей семьи налаживаются. «Но он же любит Агнету», — тоской в голосе, произношу я. Не знаю, почему он на меня это задевает. Как и то, что она и Витто до сих пор находятся в замке, строя коварный план. «Ты заблуждаешься», — убеждает меня Гела. Даррен просто привязан к ней. Агнета сама его выбрала и убеждала, что лучше, чем она, он не найдет никогда. «Бери на заметку, кстати, этот прием». Чем дольше мы что-то говорим мужчинам, тем быстрее они находят этому подтверждение. «Почему тогда она до сих пор в замке, если ровным счетом ничего для Дарны не значит?» – упрямо спрашиваю я. «Вам просто не нравится Агнета, вот вы и хотите думать, что у вашего сына нет к ней никаких чувств». «Никогда не скрывала от Дарына, что Агнета мне не нравится. Я считала, что она моему сыну не пара, и буду так думать впредь», – говорит Гела. «Я на твоей стороне, если что, а ты пытаешься меня обидеть». Я пожимаю плечами. Пусть думает, что хочет. У меня нет моральных сил спорить и что-то доказывать. К счастью, Гела не из тех, кто сам придумал и сам обиделся. Не пугайся, я так не считаю. Сжимает она мою ладонь. Ты хорошая девочка, и Дару с тобой повезло. У вас все наладится. Только нужно постараться и тебе, и ему. А что делать, если я не верю в оптимистический прогноз свекрови? Она замечательная, но тоже заботится о своей выгоде. А я в качестве жены выгодна их роду. «Я поговорю с Орином насчет Агнеты, — говорит Гелла, — раз тебя волнует ее пребывание здесь. Я попрошу его удалить ее из замка. Агнета принесла нам много горя. Я оживляюсь, а мои глаза загораются любопытством. Из-за нее Дарин лишился способности оборачиваться в дракона, да и не только Дарын, Вито тоже. Вот теперь мне это стало действительно интересно. Агнета на балу в императорском дворце встретила Дарина и окрутила его» начинает свой рассказ Гела, а я скептически улыбаюсь. Не люблю, когда всю вину перекладывают на женщину, а мужчина просто невинный ягненок, как новорожденный дракончик, который рождается безгрешным. Даром что, разума лишился, чтобы она его, как вы выражаетесь, окрутила? Я не склонна быть снисходительной, когда дело касается мужа. Он взрослый мужчина и способен нести ответственность за свои поступки. Я расхожусь не на шутку. Даже немного разволновалась, так что живот снова тянет. Я ойкаю и замолкаю. Кажется, мои дети против, чтобы я нелестно отзывалась об их папе. Тогда он был молод, пылок и увлекся ею. Этот бал был в честь окончания военной академии наследником императора. Дарен тогда уже служил в армии, он прошел несколько военных кампаний, и император присвоил ему звание полковника. Удивительно, но я с интересом слушаю о муже. «Он в то время был молод, горячий, да еще и знатного рода, с блестящей карьерой», рассказывает Гела с волнением. До сих пор Даррен утверждает, что с Агнетой он познакомился случайно. «А вы так не считаете?» – спрашиваю я. «Нет, Агнета охотница за женихами. Все перебирает, да никак не определится. В тот же вечер она познакомилась и с Вито. Вот в эту случайную встречу я верю, и даже в то, что по-настоящему она любит Вито», – говорит Гела. «Себя она по-настоящему любит. Возражаю я ей про себя». Слышала бы она разговор Вито и Агнеты, то не рассуждала бы о любви. «У Вито ничего нет, кроме манеры и внешности», — продолжает свой рассказ свекровь. И через несколько месяцев, когда они оба уже плотно сидели на ее крючке, Агнета островила их. Братья подрались до крови. Вито тогда нож достал, а Дарин ударил в него магией. «Живое воображение рисует, как этот мясник Вито бьет мужа ножом в сердце», — и я вскрикиваю. Не переживай, Альве, оба выжили, но долго отлеживались в лазарете, а еще утратили способности к обороту, так как наказали хранители рода. Все хранится в строжайшей тайне, даже Агнет об этом не знает. Все тогда становится на свои места, и значит, к покушению причастны Вито и Агнета. Не верю я, что никто из них не рассказал ей правду. А может, и не рассказали, кто захочет быть слабым в глазах женщины. Значит, все же вито. Теперь осталось придумать, как доказать это, пока буду прикованной к кровати. Но я обязательно придумаю, ведь от этого зависит моя жизнь и жизнь моего еще нерожденного ребенка.